Я часто здесь вижу Пушкина. Он примило живет с своей примиленькой женой, любит ее, ласкает и совсем не бесчинствует. Веневитинов, Погодину, 28 июля 1831 года, из Царского села. Пушкин, живший в Царском селе близ китайского домика, полюбил молодого гусара, графа Васильева, и частенько утром, когда он возвращался с учения домой, Зазывал к себе, шутил, смеялся, рассказывал или сам слушал рассказы о новостях дня. Однажды в жаркий летний день граф Васильев, зайдя к нему, застал его чуть ли не в прородительском костюме. «Ну уж извините», — засмеялся поэт, пожимая ему руку, — «жара стоит африканская, а у нас там в Африке ходят в таких костюмах», — Мартьянов со слов графа Васильева. Граф Васильев сказывал, что служа в 1831 году в Лейбгусарах, однажды летом он возвращался от часу в четвертом утра в Царское село, и когда проезжал мимо дома Китаева, Пушкин зазвал его в раскрытое окно к себе. Граф Васильев нашел поэта за письменным столом, в халате, но без сорочки. Так он привык, живучи на юге. Пушкин писал тогда свое послание к леветникам России и сказал молодому графу, что пишет по желанию государя, Бартенев. Когда Пушкин написал эту оду клеветникам России, он прежде всего прочел ее нам, император Александр II. Карантины превратили эти 24 версты от Петербурга до Царского села в дорогу от Петербурга до Камчатки. Знаете ли, что я узнал на днях только, что... Э -э... Но вы не поверите мне, назовете меня суевером, что всему этому виною никто другой, как враг честного креста, церквей господних и всего огражденного святым знамением. Это черт надел на себя зеленый мундир с гербовыми пуговицами привесил к боку остроконечную шпагу и стал карантинным надзирателем. Но Пушкин, как ангел святой, не побоялся всего рогатого чиновника, как дух пронесся его мимо и во мгновение ока очутился в Петербурге на Вознесенском проспекте и воззвал голосом трубным ко мне, лепившемуся по низменному тротуару под высокими домами. Это была радостная минута. Она уже прошла. Это случилось 8 августа. Гоголь Жуковскому. 10 сентября 1831 года. Пушкина видел я в 1831 году вместе с его молодою красавицу и женою в саду Александровского дворца в Царском селе. Он тогда провел там все лето по случаю свирепствовший в петербурге холеры однажды он вез оттуда жене своей в подарок дорогую турецкую шаль ее в карантине окурили и все искололи мне после этой единственной встречи с пушкиным навсегда остались памятны его проницательный взгляд его кудрявые волосы и его необыкновенно длинные руки бюлер моя невестка очарователь Она вызывает удивление в царском, и императрица хочет, чтобы она была при дворе. Она от этого в отчаянии, потому что не глупа. Я не то хотела сказать. Хотя она вовсе не глупа, она еще немножко рабка, но это пройдет, и она, красивая, молодая любезная женщина, поладит и со двором, и с императрицей. Но зато Александр, я думаю, на седьмом небе. Физически они две полные противоположности, Вулкан и Венера, Кирик и Улита, и так далее, и так далее. Павлищева, мужу, от середины августа 1831 года. Однажды Пушкин, гуляя по царскому селу, встретил коляску, вмещавшую в себе не более не менее, как Николая Павловича. Царь приказал остановиться, и, подозвав к себя Пушкина, потолковал с ним о том, о сём очень ласково. Пушкин прямо с прогулки приходит к Смирновой. «Что с вами?» — спросила Смирнова, всматриваясь в его лицо. Пушкин рассказал ей про встречу и прибавил. «Чёрт возьми! Почувствовал подлость во всех жилах!» Я это услышал от самой Смирновой. «Аксаков саханской Аханской-Кахановской».